Глава четырнадцатая Юбилейный пятидесятый день пребывания на планете начался со зловония. Оно било в нос ядренными парами, заставляя мышцы лица формировать множество неприятных гримас. Он пришел в сознание окончательно, но ему не нравилось то, что он видел. Он был привязан. По телу пошла сыпь, распространяющаяся от веревок, растерших кожу. На руках и вовсе проступала кровь. Но не это вызывало ужас у парня, а то, что он явно и много раз ходил под себя. На удивление, мухи его не съели, и этот факт показался ему странным. «Что происходит?» «Приятно слышать твой голос, спокойным», — прозвучал динамик пионера. «От твоих криков даже свинья ушла со двора». «Почему я привязан, и кто это сделал?» «Ночная гости. Она удалила из твоей ноги какого-то паразита. Я, к сожалению, не особо продвинулся в изучении языка. «Все затекло. Ломит. Давно я так?» «Давно, Лев. Давно. Если тебе интересно, сегодня пятидесятый день с момента крушения. Вот и сосчитай. Тебе полезно будет. Счет он мозги, говорят, упорядочивает». «Кто говорит?» «Затрудняюсь ответить, но вероятно, что кто-то говорит». Лев повертел головой и, увидев девушку с ведром, крикнул. «Эй, подойди, пожалуйста!» «С ней сложно будет договориться. Постарайся не повышать голос. Я переживаю за крепость твоего черепа». «Спасибо за совет», — проговорил он. «Господи, как я воняю!» Но ну, думаю, могло быть и хуже». «Два раза в сутки она выливала на тебя ведро воды. Наверное, ее тоже смущал запах. К тому же она поила тебя и пыталась кормить. Ел ты очень мало, но все же лучше, чем ничего. Ты что же, совсем ничего не помнишь?» «Ничего». Она подошла и, не говоря ни слова, вылила на него ведро воды. «Вот видишь, как я и говорил. Слушай. Обратился Лев, всматриваясь в ее темные кори глаза. «Освободи меня. Я понимаю, ты, наверное, не без причины связывала меня, но все прошло». Она посмотрела на него и принялась объясняться жестами, так чтоб он понял. «Ман!» — она указала на него двумя пальцами. «Я!» — произнес парень, пытаясь пальцем указать на себя. «Лев! Лев!» «Лев!» — повторила она. «Да, именно так. Меня зовут Лев». «Остановись, ты все портишь», — произнес пионер. «Ты должен говорить минимум, говорить лишь то, что точно понял. Ты сказал Лев, и она поняла, что это твое имя, но фраза «меня зовут Лев» собьет ее с толку. Чтобы научиться ее понимать, тебе придется говорить мало и только по делу». «Лев...» Вновь указал он на себя пальцем, после перевел палец на нее. Малис Санхаш. Ма. Малис Санхаш. Повторила она, указывая на себя. Малис Санхаш. Ко? Улыбнулась она. «Хо...» — это да, подсказал компьютер. Лев шах? Спросила она и пальцами показала весьма понятный жест, обозначающий ходьбу. Шах. «Идти!» «Хо? Левша Хесело?» Она показала на лужу и развела руками, словно пытаясь увеличить ее в размерах. «Эсело? Левша Хесело?» «Я не понимаю». «Думаю, вмешался пионер. Она имеет в виду озеро. Ты очень часто упоминал его за последние дни. Ей интересно, ты пойдешь к озеру?» «Как ты говоришь «да» по-ихнему?» Хо, тогда хо, помыться мне просто необходимо, да? Хо. Там? Там? Замотала она головой. Там, Лев Ташахе село, Ташах. Но мне, начал он, но она его перебила. Ее пальцы указали сначала на себя, потом на ведро, потом на лужу, потом на него. Я так понимаю, она сама принесет тебе воды. Не тупой догадался. Хо. Вечер принес долгожданную прохладу, но не только этим он был удивлен. Несмотря на полное отсутствие аппетита, лев радовался этому ужину. Сегодня он ужинал не один. Малисанхаш запекла в глине моллюсков. Они были весьма вкусны, но организм отказывался принимать в себя больше нескольких маленьких кусочков. Теперь у нового очага они сдвинулись метров на пять ближе к скале. Его глаза перестали отзываться давящей болью, вызываемой солнечным светом, и он мог разглядеть спасительницу. В ней было не более полсотни килограмм. Двигалась она, слегка подавая туловище вперед, уравновешивая положение длинным хвостом. Кожа на ногах ее огрубела. Такова цена отказа от обуви, а волосы... Волосы и кисточка на конце хвостика сводили с ума своим ярким оранжевым цветом. Теперь, когда в его глаза вернулся разум, он вновь стал ей интересен, и она внимательно следила за его повадками. «Я бы не откладывал в долгий ящик изучение языка», — прервал тишину пионер. «Для начала попроси назвать то, что видите. Когда моя база будет побогаче, я смогу применять алгоритмы смысловой расстановки слов. Они отлично сработают в нашем случае. Ее ход мышления и порядок слов идентичен. К тому же многие слова созвучны. санхаш парень указал на нее. «Лев» — указал на себя. «Огонь» — указал на пламя. «Хо» огни — огни. «Дерево» — он указал на растение. «Сток» — он хотел показать что-то еще, но она остановила его. Она подняла два пальца и указала в небо. «Зорни! Зорна! Зорна! Зорна! Зорна! Зорни!» Да-да, звезды, всех не пересчитаешь. Не говори лишних слов, вмешался пионер. Ты мне мешаешь. Звезда, повторил он, указывая один палец. Звезды, попытался он охватить небо руками. Манпат? Манпат, закачал головой он. ло та вмешался пионер. Она кивнула, взяла камень, подняла и бросила. Пат. Показала она пальцы вниз. «Упал!» «Лев подзорно?» «Как ей объяснить, ты не подскажешь?» «Много лишних слов. Объясни просто, как есть», — ответил пионер. «Хо! Лев подзорно!» «Лев зорно шах!» Она расплылась в улыбке, оголив свои остренькие белые клыки.